Бой разгорался все сильнее и упорнее. Раненых было мало, так как оба отряда держались под защитой деревьев, но счастье стало постепенно изменять Соколиному Глазу и его отряду. Проницательный разведчик скоро заметил угрожавшую ему опасность, но не знал, как избежать ее. Он понимал, что отступление могло оказаться еще более опасным и потому решил, оставаться на месте, хотя видел, что число неприятелей с фланга все прибывает. Деловарам стало трудно удерживаться под прикрытием. Они почти совсем прекратили огонь. В эту затруднительную минуту, когда они думали, что вражеское племя постепенно окружает их, Деловары вдруг услышали боевой клич и грохот выстрелов, раздавшийся из-под сводов леса оттуда, где был Ункас. Результаты этого нападения дали себя знать тотчас же и принесли большое облегчение разведчику и его друзьям. По-видимому, враги ошиблись в оценке численности преследующего их отряда, и большинство гуронов повернули против нового противника. Соколиный глаз, ободряя своих воинов и голосом, и собственным примером, приказал им нападать на врага как можно энергичнее, Войны немедленно и очень удачно исполнили приказание своего вождя. Гуроны принуждены были отступить, и бой с более открытого места, на котором он начался, перешел в чащу, где нападающим удобнее скрываться. Тут сражение продолжалось с большим жаром и, по-видимому, с сомнительным успехом. Хотя никто из доловаров не был убит, но многие из них ослабели от потери крови, так как раненых было уже много вследствие невыгодного положения отряда. Соколиный глаз воспользовался удобным случаем, чтобы встать под дерево, которое прикрывало Хейварда. Большинство его воинов находились вблизи него, немного направо, и продолжали частую, но бесплодную стрельбу по скрывавшимся врагам. «Вы молодой человек, майор» сказал разведчик, опуская приклад оленебоя на землю и устало опираясь на его ствол. «Может быть, вам придется вести когда-нибудь армию против мингов? Вы видите, тут главное дело в проворстве рук. Меткости глаза и умение найти себе прикрытие. Ну, что бы вы сделали здесь, если бы у вас под командой были королевские войска? Штыки? Проложили бы дорогу? «Да, вы говорите разумно с точки зрения белого человека, но здесь, в пустыне, предводитель должен спросить себя, сколькими жизнями он может пожертвовать. Кавалерия вот что решило бы дело». «Лучше в другое время поговорим об этом», — заметил Хейвард. «А теперь не перейти ли нам в наступление? Я не вижу ничего дурного в том, что человек проведет минуту отдыха в полезных размышлениях ответил разведчик. Что касается нападения, то меры это не особенно мне по душе, так как тут приходится жертвовать несколькими скальпами. Впрочем, прибавил он, наклоняя голову и прислушиваясь к шуму отдаленной битвы, если мы хотим быть полезными Ункасу, то надо очистить дорогу от этих негодяев. Он повернулся быстро и решительным видом, прокричал своим индейцам несколько слов на их наречии. В ответ на его слова раздался громкий крик, и все воины поспешно вышли из-за прикрывавших их деревьев. При виде множества темных фигур, внезапно появившихся перед их глазами, гуроны дали залп поспешно и вследствие этого неудачно, а деловары бросились к лесу большими прыжками, словно барсы, почуявшие добычу. Впереди всех был соколиный глаз. Он размахивал своим страшным оружием и воодушевлял воинов примером. Некоторые из более старых и опытных гуронов, которых не устрашил маневр врага, выстрелили из своих ружей и оправдали опасения разведчика, сразив трех воинов, стоявших впереди отряда. Но этот удар не остановил стремительности нападения. Делавары ворвались туда, где укрывался неприятель, и вскоре уничтожили всякие попытки сопротивления со стороны Гуронов. Рукопашная схватка была очень короткой. Осажденные поспешно отступали, пока не добрались до противоположного края чаще, где и засели под прикрытием, сражаясь с отчаянным упорством. В эту критическую минуту, когда счастье снова начало изменять делаварам, Позади Гуронов послышался звук ружейного выстрела, и пуля со свистом вылетела из-за одной из хижин бобров. Вслед за выстрелом послышался страшный, яростный боевой клич. «Это Сагамор!» — вскрикнул соколиный глаз и ответил на клич своим громовым голосом. «Ну, теперь мы окружили их и спереди, и с тыла!» Действие этого выстрела на Гуронов было поразительно. Приведенные в отчаяние нападениями с тыла, воины сразу рассеялись, не думая ни о чем, кроме бегства. Многие из них пали под пулями и ударами доловаров. Мы не станем останавливаться на свидании между разведчиком и Чингачгуком или на еще более трогательной встрече Хейварда с Мунро. Достаточно было нескольких коротких поспешно сказанных слов, чтобы объяснить положение и тех, и других. Потом Соколиный Глаз указал своему отряду на Сагамора и передал главное предводительство в руки вождя Магикан. Ченгачгук принял предводительство с величавым достоинством. Он повел отряд назад, через чащу. На равнине, где было достаточно деревьев для прикрытия, он отдал приказ остановиться. Впереди почва опускалась довольно круто, и перед глазами доловаров простиралось узкое, темное лесистое ущелье, тянувшееся на несколько миль. В этом густом лесу Ункас все еще продолжал сражаться с главными силами Гуронов. Магиканин и его друзья подошли к краю обрыва и стали внимательно прислушиваться к долетавшему до них шуму битвы. Несколько птиц спугнутых со своих гнезд, летали над деревьями долины. То тут, то там мелкие клубы дымка поднимались над деревьями, указывая, где всего жарче схватка. «Поле битвы, кажется, подвигается вверх», — сказал Дункан, кивнув в сторону, откуда раздавался новый залп. «Если мы ударим на врага отсюда, пожалуй, немного пользы принесем нашим друзьям». «Гуроны свернут в ущелье», «Где лес гуще», — сказал разведчик. «И тогда мы очутимся как раз с фланга. Ступай, Сагамор. Ты едва поспеешь вовремя, чтобы испустить военный клич и повести своих молодых воинов. Я останусь здесь. Ты знаешь меня, магиканин. Ни один гурон не пройдет к тебе с тыла без того, чтобы Оленибой не предупредил тебя об этом». Индийский вождь остановился на минуту, наблюдая за битвой. Оба отряда постепенно поднимались все выше по обрыву. Верный знак, что долавары одерживали вверх. Он не покинул своего поста до тех пор, пока не убедился в близости и друзей, и врагов. Пока пули доловаров не защелкали по земле, словно град предшествующей грозе.